Якут. Ночь подарила бессонницу. В принципе, Генеев ожидал чего-то подобного. Он хорошо знал ту особенность организма. С самого раннего детства. Стоило ему немного переволноваться, и, пожалуйста, ночь без сна гарантирована. С возрастом Кончери Ивакович начал находить в этом особое, немного болезненное, но все же удовольствие. Часы тикают. За стеной? Черт бы, побрал эти картонные перегородки. Ворочается Верочка. Ее супруг сладко с присвистом похрапывает. Айгинеев думает. И мысли все до одной в этот поздний час кажутся правильными и красивыми. Еще можно наблюдать. Можно наблюдать, как медленно робко ползет к кровати лунная дорожка. Сначала белесая линия доберется до ног. Потом ненавязчиво переселится на одеяло. И уже под утро, когда Егениев все-таки заснет, погладит его по голове. Бабушка уверяла, что луна приносит беспокойные сны. Но сейчас Кончирио Иваковичу точно не до снов. Сегодня у него было свидание с самой замечательной женщиной в Москве. Да что там Москва? Во всем мире такой не сыскать. Они гуляли по парку, потом сидели в кафе, В самом обыкновенном кафе. Таких тысячи. Но она делала вид, будто все хорошо. На самом деле привыкла-то она к другому. Но ее духи имели острый привкус мороза. А еще корицы и лимона. Корицы пекут булочки, а лимон кладут в чай. Чай в кафе был невкусный. Из пакетиков. Но она пила и не морщилась. Она рассказала ему о своих проблемах. Ему, простому капитану. И с ним же целый вечер говорила о разных пустяках. Кажется, он рассказывал ей и Верочке. Это ж надо было тратить драгоценное время на пустую болтовню. Почему было не сказать ей о том, какая она на самом деле особенная, замечательная, чудесная. Женщины любят комплименты. «Женщины любят деньги», – заявляла Верочка. Хотя сама почему-то вышла замуж. За Выхляева, у которого ни денег, ни квартиры отдельной. Всего-то богатство что комп, да самомнение. Интересно, Оксане Выхляев понравился бы? Почему-то сразу припомнился красавчик-шериф, живущий с Ксаной под одной крышей. Про шерева говорят, будто он алкоголик и бабник. Ни одной юбки мимо не пропустит. К тому же женат на какой-то там актрисе. Но жена ушла хотя на развод не подавала. Кстати, а вот с Шеревым он не разговаривал. Генеев пытался понять, как так вышло. С Сароновым разговор был, с Лёхиным тоже, с Ксаной, с моделями, с дизайнерами, художниками и прочей братьей тоже. Но не с Шеревым. Странно. Хотя почему странно? Просто прямой связи между Кузнецовой и Шеревым нет. А косвенная. Спросить бы Ксану, но неудобно. Ещё решит, что Егениев мелочный и хочет, пользуясь служебным положением, создать сопернику проблемы. Нет, Ксану спрашивать он не станет. Пусть это непрофессионально, но в данном случае Егениеву меньше всего хотелось оставаться профессионалом. Лунная дорожка добралась до рук. В призрачном свете собственные ладони казались мертвенно-бледными, как у трупа. 10 трупов. И одиннадцатый, если Егенеев не найдет ублюдка, станет Ксана. Но кто? Кто? Рафинированный, изысканный Аронов? Унылый, погрязший в бухгалтерии лёхин Или кто-то третий, кто бродит рядом? Близко, но не настолько близко, чтобы попасть в сферу интереса. Во время последней встречи, когда Егенеев попросил показать зеркало, Николай Петрович Аронов волновался. Вернее, не совсем чтобы волновался, скорее это походило на тень волнения. Суетливые, немного неловкие жесты, излишняя разговорчивость и демонстративное веселье. Аронов рассмеялся, услышав историю о черной леди. О, да, слышал, слышал. В этой сказке есть доля истины. Зеркало Химеры действительно когда-то обитало в Париже. Принадлежала одной даме. По слухам, очень красивой даме. Хотя дело не в красоте. Совсем не, совсем не в красоте. Арона задумчиво рассматривал зеркало. Словно увидел его впервые. Бедняжка покончила с собой. Ванна, шампанское, яд. Весьма романтично, хотя и глупо. Вроде бы как она предпочла смерть нищете а её брат потом продал имущество с аукциона. Зеркало уехало в Германию, а уже оттуда в качестве трофея попало в Россию. Подобные вещи любят путешествовать. Но чёрная леди – глупости. Может и глупости. Но капитана Игинеева в этой истории кое-что зацепило. Как там выразился Аронов? Ванна, шампанское, яд? Романтично, но глупо? Совпадение? Или кто-то сознательно добивался схожества? Тогда все началось с Сумочкина? Или гораздо раньше, с Августой Подберезинской? Или еще раньше, с несчастной француженки и зеркала? Но до француженки вряд ли удастся добраться. Гениев представил выражение лица начальника, услышавшего просьбу о командировке в Париж. Точно решат, что Якут с ума сошел. Лунная дорожка переползла на грудь. Быстро она. Почти так же быстро, как убийца. Нужно найти его раньше, чем он доберется до Ксаны. С этой мыслью капитана Огенев Кончерий Ивакович уснул. Дневник одного безумца. Знаешь, Августа, а у меня появился союзник. Вернее, союзница. Это так странно. Я уже свыкся с мыслью о своем одиночестве. Я принимал его и как награду, и как наказание. Она сама пришла ко мне и предложила помощь. Стерва. Она всегда была стервой. Ты ведь помнишь Машку? Естественно, помнишь. Машка отобрала у тебя Арамиса. Машка испытывала наслаждение, унижая тебя. Машка все это время была рядом. И это не случайно. Судьба тогим узлом связала на староих. И только теперь становится понятно, зачем. У Машки свои резоны. Она хочет денег и красивой жизни. И ради этого готова на всё. Я же просто использую подвернувшуюся возможность. Она получит деньги, но вряд ли сумеет ими воспользоваться. Ее смерть станет последним штрихом. Последней жертвой во воискупления. На твоих похоронах Машка шла сразу за гробом и рыдала, прижимая к груди белые гвоздики. В этих слезах не было искренности. Она просто привлекала внимание к себе, заставляя всех бегать вокруг ее драгоценной особы. «Как же! Машеньке плохо! Она такая эмоциональная, чувствительная! Дайте воздуха! Дайте на шатыря, Дайте валерьянки, Дайте присесть!» Она и теперь такая же. У нее холодная, тщательно выверенная красота. И глаза стервы. Знаешь, что она сказала? Понятия не имею, чем эти дуры тебе не угодили. Но сейчас или ты действуешь так, как я скажу, или отправляешься за решетку. Как тебе подобный ультиматум? Я согласился. Пока наши планы совпадают. Но только пока. Пусть она думает, что я испугался. Пусть помогает. А дальше увидим, кто кого. Знаешь, Августа, ее визит оставил странное впечатление. Я ненавижу эту женщину и в то же время восхищаюсь ею. Машка всегда умела быть царицей. Причем ни у кого никогда не возникало даже тени сомнения в ее правах на этот титул. Она жила с уверенностью, что весь мир создан специально для нее. И до сих пор так думает. Что ж, тем приятнее будет убивать ее. Самонадеянность должна быть наказана. А еще я знаю, что именно она убила тебя. Машина мама работала в лаборатории бухгалтером. И сама Машка почти все детство провела там. Ей не представляла труда вынести из лаборатории что угодно. А возможно она и не выносила. Машка вполне сумела бы получить нужный настой и вне лаборатории. Она ведь умная и хладнокровная. Она точно знает, чего хочет. И во исполнение своих желаний готова на все. Замечательные черты характера для убийцы. Что она тебе сказала? Наверное, утешала, уговаривала не расстраиваться. Возможно, даже пообещала порвать с арамисом. Машка умела казаться доброй и понимающей а ты всегда готова была поверить в лучшее. Потом она напоила тебя чаем, в термосе принесла или в гости пригласила. Ставлю на термос. Машка уже тогда была достаточно осторожна, чтобы не показываться с тобой на людях. Ты выпила и пошла домой. А когда почувствовала себя плохо, догадалась обо всем и попыталась дозвониться до меня. Ты хотела рассказать правду. Хотела, чтобы я помог, пришел, спас. Ты надеялась на меня, а я подвел. После твоей смерти лабораторию прикрыли. Комиссия обнаружила огромное количество нарушений в работе. Но Машка, истинная виновница произошедшего, осталась не наказанной. Она боялась. Теперь я четко вспоминаю, что сразу после похорон Машка поспешно уехала в деревню к тетке. В деревню? Машка? Более несопоставимых понятий не существует. Мне бы уже тогда задуматься. Но я был слишком занят собственным горем, чтобы обращать внимание на подобные странности. Знаешь, что я думаю? Ее мать что-то заподозрила. Поэтому поспешила спрятать любимую девочку. А тебя обозвали самоубийцей. Я рассказывал тебе о Сумочкине. Не помню. А перечитывать все записи нет желания. Сумочкин – глупец и предатель. Я давно наблюдал за ними. Просто из любопытства. При всем желании Ромочка вряд ли сумел бы причинить существенный вред Литуале. Но мелкие подлости забавляли. И вот, когда Арамису становится известно про Сумочкина, тот вдруг умирает. Снова самоубийство. Снова теотонин Снова Машка. На этот раз она правильно рассчитала дозу. И бедолага Сумочкин умер быстро. Опыт сказывается.